Глава третья. Старинная зала. Близ Вестминстерского аббатства стоял старинный нормандский дворец, сгоревший в царствование Генриха Восьмого. От этого здания уцелело два флигеля. В одном из них Эдуард Шестой поместил палату лордов, в другом — палату общин. Ни флигелей, Ни обеих зал в настоящее время больше не существует. Все перестроено. Мы уже упоминали и теперь повторяем, что между прежней и нынешней палатой лордов нет никакого сходства. Разрушив старинный дворец, люди уничтожают и некоторые старинные обычаи. Удары лома, наносимые древним памятником, отзываются также на обычаях и на хартиях. Старый камень, падая, увлекает за собой какой-нибудь старый закон. Поместите в круглый зале сенат, заседавший в зале квадратный, и он окажется другим. Форма моллюска изменяется по мере изменения формы раковины. Если вы хотите сохранить какое-нибудь старинное установление, будь оно происхождение человеческого или божественного, Будь оно кодексом или догматом аристократией или жреческим сословием, ничего не переделывайте в нем заново, даже наружной оболочке. в крайнем случае наложите заплату орден изуитов например, заплата на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях. тени Должны жить среди развалин. Обветшал власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец. Показать прежнюю палату лордов значит показать неведомое. История та же ночь. В ней нет заднего плана. Все, что не находится на авансцене, немедленно пропадает из виду и тонет во мраке. Когда декорации убраны, память о них исчезает, наступает забвение, прошедшее и неведомое синонимы. Перы Англии в качестве верховных судей заседали в большой зале Вестминстера, а в качестве законодателей в особой зале, носившей название Дома лордов. Кроме суда перов, собиравшегося только по воле короны, в Большой Вестмистерской зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда пэров, но выше всех остальных судебных органов. Они занимали два смежных отделения в передней части этой залы. Первое из них Носившее название суда королевской скамьи возглавлялось самим королем, второе именовалось канцлерским судом, и в нем председательствовал канцлер. Одно было органом карающим, другое — милующим. Именно канцлер возбуждал перед королем вопрос о помиловании, но случалось это редко. Оба эти судилища... Существующие и теперь толковали законы, а иногда слегка изменяли их. Искусство судьи состоит в том, чтобы устранять в судебной практике шероховатости свода законов. От этого ремесла справедливость нередко страдает. В суровой большой вестминцерской зале вырабатывались и применялись законы. Сводчатый потолок этой залы был из каштанового дерева, на котором не может завестись паутина. Достаточно было того, что она завелась в законах. Заседать, как суд и как законодательная палата, две разные вещи. Из двух этих прерогатив слагается верховная власть. Долгий парламент, собравшийся впервые 3 ноября 1640 года почувствовал необходимость вооружиться в революционных целях этим двойным мечом. Поэтому, подобно палате лордов, он объявил себя не только властью законодательной, но и властью судебной. Эта двойная власть с незапамятных времен принадлежит палате лордов. Мы говорили выше, что в качестве судей лорды занимали Вестминстер-холл, а в качестве законодателей заседали в другом помещении. Палата лордов занимала продолговатую узкую залу. Она освещалась только четырьмя окнами, проделанными в потолке, так что свет проникал в нее через крышу и через затянутое занавесками круглое оконце в шесть стекол над королевским балдахином. Вечером здесь зажигали только двенадцать канделябров, висевших на стенах. Освещение в зале Венецианского сената было еще более скудным. Подобно совам, всемогущие вершители народных судеб любят полумрак. Над залой, где заседали лорды, выселся огромный многогранный, украшенный позолотой свод. В палате общин потолок был плоский. В сооружениях, воздвигаемых при монархии, все имеет определенный смысл. В одном конце длинной залы палаты лордов находилась дверь, в другом, противоположном, трон. В нескольких шагах от двери зала была перегорожена барьером, обозначавшим, где кончается место народа и начинаются места знати. Направо от трона... На камине, украшенном сверху гербом, выступали два мраморных барельефа. Один с изображением победы Кетуольфа над бретонцами в 572 году, другой с планом местечка Денстебль, где было только четыре улицы, соответственно, четырем странам света. К трону вели три ступени. Он назывался Королевским креслом.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 между которыми были повешены канделябры, стояли справа от трона три ряда скамей для епископов, а слева — столько же рядов скамей для герцогов, маркизов и графов. Скамьи шли уступами и разделялись проходами. На трех скамьях первого сектора восседали герцоги, второго — маркизы, а третьего — графов.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 Нижние другие епископы. Между архиепископом Кентерберийским и другими епископами существует существенное различие. Он епископ промыслом Божьим. Между тем, как прочие, епископы всего лишь соизволением Божьим. Направо от трона стояло кресло для принца Уэльского. Налево складные стулья для принцев крови, а за ними скамьи для несовершеннолетних перов, еще не имеющих права заседать в палате. Всюду множество королевских лилий, и на всех четырех стенах над головами перов, так же, как и над головой королевы, громадные щиты с гербом Англии. Сыновья перов и наследники перов присутствовали на заседаниях, стоя позади трона между балдахином и стеной. Между троном, находившимся в глубине залы, и тремя рядами скамей вдоль стен оставалось еще большое свободное пространство в форме четырехугольника, покрытое ковром с английскими гербами. Здесь лежали четыре мешка, набитых шерстью. Один — прямо перед троном, для канцлера, который восседал на нем, держа булаву и государственную печать. Второй — перед епископами, для судей, государственных советников, имевших право присутствовать на заседаниях, но без права голоса. Третий — против герцогов, маркизов и графов, для государственных секретарей. Четвертый — против виконтов и баронов,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 а духовные — митру. Архиепископы носили митры с герцогской короной, а епископы, приравненные к виконтам, митру с короной баронской. Странное и вместе с тем поучительное обстоятельство. Четырехугольник, образованный троном с камнями епископов и баронов, с преклоненными чиновниками посредине, был точной копией древнего парламента Франции при двух первых династиях. И во Франции, и в Англии власть принимала одни и те же формы. В 853 году Гинкмар в трактате об устройстве королевских палат словно описывает заседание палаты лордов, происходящее в Вестминстере в XVIII веке. Курьезный протокол — составленный за 900 лет до самого события. Что такое история? Отголосок прошедшего в будущем. Отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее. Парламент созывался раз в семь лет. Лорды совещались тайно при закрытых дверях. Заседания палаты общин были публичными. Гласность казалась умолением достоинства. Число лордов было неограничено. Назначение новых лордов королем было своего рода угрозой, способом дать почувствовать строптивым лордам королевскую власть. В начале восемнадцатого столетия число заседавших в палате лордов достигло весьма внушительной цифры. С тех пор оно возросло. Такое Разбавление аристократии новыми лицами преследовало определенную политическую цель. Елизавета, быть может, допустила ошибку, сократив число пэров до 65. пяти. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем меньше в нем голов. Иаков II отлично сознавал это.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 Супруга королевы герцогов насчитывалось 25, из коих первый, Норфолк, не заседал в Палате, так как был католиком, а последний герцог, Кембриджский, Курфюрст Ганноверский, входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому, как В Испании имелся единственный маркиз Асторга, был якобитом и потому отсутствовал. Но вместо него заседали еще пять маркизов. Старшим из них считался Линсдей, младшим — Лотиан. 79 графов, из них старшим был Дерби, младшим — Айлей. 9 виконтов, из них старший —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 При Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров Верулама, известного в истории как Бэкон, и Уэма, известного под именем Джеффриса. Бэкон и Джеффрис имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из двадцати шести епископов